Где легче бегать заряду, если заряд – это множество микроскопически заряженных частичек, то как они движутся? Ведь на пластмассовой расческе, мы это видели, заряд способен хоть недолго удерживаться, а на металлических, какими часто пользуются парикмахеры, заряду не сидится, поэтому волосы к ним не притягиваются. На сухих блузках заряды какое-то время сохраняются, с треском и искрами выдавая затем свое присутствие, а со смоченных антистатиком куда-то сразу удирают. Электрическая искра, проскакивающая между обкладками конденсатора, также свидетельство того, что до поры сидевшие в покое заряженные частички вдруг ринулись навстречу друг другу. Что же позволяет зарядикам на одних телах покоиться, а по другим бежать. Давно было замечено, что все тела в природе можно разбить на два лагеря, хорошо и плохо пропускающие через себя электрические заряды. Первые назвали проводниками, а вторые изоляторами, или, как еще говорят в науке, диэлектриками. Наверное, нет нужды перечислять прекрасно вам известные проводники. Вы сами сразу назовете те металлы, из которых делают провода испаивают контакты, а чуть подумав, добавите к ним и жидкости, которые вы замечали в батарейках или аккумуляторах. Изоляторы тоже легко указать. Это дерево, стекло, пластмассы, фарфор. А вот воздух. Безусловно, когда он сух, то является отличным изолятором, но уж если через него проскочила электрическая искра, то в этот момент он, разумеется, стал проводником